Глава сороковая «И долго будет продолжаться твое затворничество, моральное и физическое разложение? Сколько можно, сын? Я не узнаю тебя!» Андрей Данилович поморщился, обводя взглядом комнату, в которой царил бардак, кое-где были разбросаны пустые бутылки, коробки с логотипами доставки еды. Не думал он, что Ярослав, всегда сильный, целеустремленный, продуманный, вот так начнет сам себя уничтожать. Но Ярослав молчал. Лишь сжимал в одной руке трость, на которую опирался при ходьбе все эти месяцы, а кулаком другой руки уперся в прохладное стекло панорамного окна. Уже начинался вечер, он будет таким же, как и вчера, как и месяц назад. «Как там говорит отец? Что он разлагается?» «Да, вот верное слово, добровольно закапывая себя с каждым днем все глубже, погружаясь в свой собственный ад из вины и невозможности вернуть прошлое. «Ты меня слышишь, Яр?» «Слышу, уходи, голова болит от твоих нравоучений». «Голова болит, потому что пить надо меньше». «Я не пью». Ярослав действительно не пил уже пять дней. Алкоголь не помогал, становилось только хуже. Он притуплял реальность, казалось, что ничего не случилось, что все хорошо. Брат здоров, Диана с ними, что нужно подождать совсем немного. Она зайдет в комнату, улыбнется, посмотрит на него своими невероятными синими глазами, и он снова будет счастлив. Но этого не происходило. Как-то раз Яр слышал ее голос. Она звала, просила, чтобы он ее впустил. Но это было словно галлюцинация. Прогнал, накричал, потому что не мог даже слышать голос. Так было больно. «А это что?» Андрей Данилович показал на бутылке и бардак, царящий в квартире. «Ничего, уходи». «Нет, я не уйду. Я реально вызову охрану, они скрутят тебя и увезут в клинику. Хватит уже так себя вести, как мальчишка». «То, что случилось, уже случилось. С этим надо жить, как живу я, как живет Кирилл. Нужно двигаться дальше, бороться, а не заниматься самобичеванием. Ты хочешь от меня избавиться, как от мамы? Да, этого хочешь». Ярослав наконец посмотрел на отца. Тот дернулся в сторону, как от удара, но глаз не отвел. «Не говори чушь, ты взрослый мужик, и детские обиды тут ни при чем. так расскажи мне взрослому мужику вот сейчас расскажи что случилось тогда тема матери была всегда болезненной для старшего сына прохорова он в отличие от кирилла помнит ее и всегда задавал вопросы раньше было легче можно было придумать все что угодно потом начался подростковый переломный возраст бунтарство но хорошо что оба сына были увлечены спортом и там выплескивали свою энергию скажи мне сейчас «Вашу маму никто не бросал и не прогонял, и она не уходила, слишком сильно любила вас, здесь другое». «Что?» Ярослав был напряжен, острая боль пульсировала в висках, нога заныла еще больше. Андрей Данилович прошелся, сел на край дивана, долгую минуту рассматривал свои руки. «Я очень любил вашу маму, да ее невозможно было не любить, нежная, добрая. У Марии было столько планов на будущее». Она обязательно хотела родить девочку. Но жизнь, как говорится, вносит свои коррективы в наши планы. Случилась небольшая авария. Нам навстречу вылетел мотоциклист. Я вовремя не среагировал. Да вроде бы ничего страшного, мы оба отделались ушибами. У Марии небольшое сотрясение, с него, как говорят доктора, все и началось. «Деменция» — это очень страшное слово. но, услышав которое, ты не веришь до конца, что такое может быть с молодой, здоровой женщиной. У Маши начались расстройства поведения, эмоциональные расстройства, от агрессии до безразличия. Она могла впасть в полную апатию, забывала что-то сделать. «Она жива?» Ярослав был ошарашен услышанным. «Он все эти годы считал отца зверем, чудовищем, что отобрал их у матери, выгнал ее, не дает видеться». А все оказывается, сложнее, чем он думал. «Я боролся как мог, но, к сожалению, нет. Три года назад ее не стало». «И ты ничего не сказал? Как ты мог ничего не сказать?» Яр повысил голос, встал напротив отца, опираясь на трость. Его трясло изнутри от гнева и несправедливости. «Она не хотела, чтобы вы знали. В самом начале своей болезни, осознавая, что будет дальше...» Умоляла меня не говорить, не показывать ее вам. Хотела, чтобы вы запомнили ее другой, еще молодой, красивой, полной сил и энергии. Ярослав не знал, что сказать. Слезы наворачивались на глаза. Провел по отросшим волосам, оттягивая их до боли пальцами. Как бы он поступил на месте отца в такой ситуации? Да он бы что угодно пообещал, если его просит любимый человек. Прошел, присел рядом, взяв отца за руку. Сжал его холодные пальцы. «Надо было сказать, я бы понял. Не мог, прости, я не мог. И сейчас не могу без боли вспоминать и говорить о ней. И ты меня прости». Сидели молча еще несколько минут. Каждый из мужчин думал о своем. Но Ярослав точно понял, этот его гештальт теперь закрыт. Но он сходит на могилу матери, попросит и у нее прощения, что так долго не появлялся. «Ты знал, что у Кирилла с Дианой Роман?» Ярослав скрипнул зубами, повел головой. «Знал ли он? Да он сам отошел в сторону, чтобы брат был счастлив. Потому что он, только он виноват в том, что с Кириллом случилось на том треклятом вулкане. Нет, а что там? Она вроде как наша будущая сестра. Уже! Мы с Лизой расписались. Без этой всей суеты и помпезности, сам понимаешь, не до этого. Поздравляю! Ты любишь её?» «Да, и ты знаешь, что другое. Это, как бы выразиться, совсем другая любовь. К тому же я так долго был один, забыл уже, что значит забота, поддержка, просто разговоры ни о чем и обо всем сразу. Я очень рад за тебя. А я хочу быть счастлив за тебя, Яр. Умоляю, возьми себя в руки. Начни хоть что-то делать, а не просто так сидеть и бухать в квартире. Я подумаю». Андрей Данилович хотел еще что-то сказать, но у него зазвонил телефон, пришлось срочно ответить, а потом и уйти. Ярослав остался один, не включая свет, подошел к большому окну. Это было его любимое место в огромной пустой квартире. Из него было видно Москву-реку и огромный сверкающий город. А еще было страшно закрывать глаза и спать. Там, во сне, он раз за разом срывался со склона, летел кубарем на скалы, и тянул туда своего брата. То, что происходило потом, было похоже на ад. От боли и множественных переломов он терял сознание. Приговор врачей, которые собрали его по частям, потребуется еще не одна операция. Диагноз брата и чувство вины, пропитывающее чернотой безысходности душу. Ярослав прогнал всех. Первой была Лиза, которая достала своей опекой. А потом призналась, когда он ее прижал, что она наговорила тогда Диане, сказав о том, что они вместе. А потом с болью в сердце прогнал свою любимую девочку, наговорив гадостей. «Пусть она будет с Кириллом, он достоин счастья». А вот Ярослав Прохоров после случившегося должен быть проклят, чем он и занимается все эти месяцы, проклинает сам себя. Звонок домофона отвлек от мыслей. «Если это снова Лиза, пошлёт её к чёрту, достала уже ходить!» Медленно, прихрамывая, пошёл к двери, нажал на кнопку. «Кто там?» Тишина, лишь шорох и дыхание. «Уходи и забудь сюда дорогу!» «Яр, это я! Открой, пожалуйста, надо поговорить!» Сердце дрогнуло при звуке этого голоса, а палец нажал на кнопку. Не стоило ее тоже впускать, но Яр до такой степени соскучился, что его выворачивало наизнанку от боли и тоски. Он просто посмотрит на нее, всего пару минут, а потом снова отпустит.